Какая песня играла бы на ваших похоронах? Кто бы ее пел? Как-то мы с Энджел завтракали перед утренней встречей. Мы выбрали небольшое кафе в западном Сиэтле, которое оказалось наполовину музыкальным магазином, наполовину забегаловкой. Играла песня Дэвида Боуи «Sound and Vision». Я листал ленту в Facebook и неожиданно услышал, словно самый яркий свет во Вселенной погас. «Мы будем скучать по тебе, звездный человек». Громкое «нет» отозвалось эхом в каждой клетке моего тела. Дэвид Боуи умер, и «Sound and Vision» играла словно плач по нему. Никогда прежде смерть музыканта или актера не оказывала на меня такого влияния. Я не осуждал тех, кто глубоко скорбит по знаменитостям. Однако до того дня, 10 января 2016 года, я на самом деле не понимал их и теперь понятия не имел, почему смерть Боуи так сильно потрясла меня. По щекам потекли слезы, Энджел встревожилась и нежно обратилась ко мне. Я почувствовал, что вот-вот разрыдаюсь, словно ребенок. Я не самый горячий фанат Боуи, но сейчас, вспоминая тот момент, ту огромную скорбь, которую испытал, я понимаю, что сам факт его существования, его невероятно смелое, непоколебимое стремление расширить границы нашего сознания, подтолкнуть нас к грани или попросту сломать ее, все это давало мне ощущение безопасности в этом мире. Боуи бесчисленное количество раз давал многим из нас шанс исследовать наши возможности. Без него мир мгновенно опустел. Боуи дал понять, что музыка затрагивает те стороны личности, которым не обязательно быть логичными, что она обращается к той части нашего сознания, которой слова не нужны, которые оперируют чувствами. Вот почему музыка и скорбь идут рука об руку. Трудно вообразить себе похороны или поминки без музыки. Полагаю, что вопрос о том, какую песню вы бы поставили на собственных похоронах, способен разбить лед отчуждения на любом званом ужине. И при этом это совершенно безопасный вопрос. Вы можете спросить об этом родителей, супруга, бабушек и дедушек, не опасаясь спровоцировать полномасштабную тревогу по поводу того, что вы заставляете их думать о собственной смерти. Мы живем в эпоху плейлистов, так что этот вопрос может стать отправной точкой, с которой вы совершенно безопасно выйдете на важную тему. Я использую его, когда нужно заговорить о смерти с толпой незнакомцев, и хотя в ответах зачастую много юмора и рассуждений, вы удивитесь, как быстро разговор становится серьезным. Меня всегда поражает разнообразие ответов. Кто-то хочет, чтобы Луи Армстронг вернулся из мертвых чтобы напомнить нам, как прекрасен мир, в котором мы живем. Кому-то нужен Мерл Хаггард, а кто-то хочет, чтобы тупак в виде голограммы спел «Only God can judge me». Многие пожелания подразумевают нечто не столько эпичное, сколько личное. Например, сестра или лучший друг, которые поют «Over the Rainbow». Тори Филдс, специалист по паллиативной помощи, ответила на этот вопрос так, словно десятилетиями ждала его. Я бы хотела, чтобы моя мама спела венна Билли Джоэла, а когда бы начался второй куплет, моя лучшая подруга подхватила бы ее с битловской «Let it be». Они словно две стороны одной монеты. «Вьенна» подводит итог моей жизни, а «Let it be» — это то, как я хочу запомниться. Не очень-то часто ведущую партию на похоронах отводят родителю. Один из немногих законов Вселенной, которые мы признаем, заключается в том, что ребенок должен пережить родителя. Однако Тори диагностировали рак шейки матки, когда ей было всего 19. Она перенесла 7 операций за 3 года, затем была ремиссия, но в 29 рак вернулся снова. Сейчас ей 32, и у нее опять ремиссия. «Вьенна» — это татуировка на правом бедре Тори. Эту песню мать пела ей, когда она была маленькой. «Мама была одержима Билли Джоэлом», — вспоминает Тори, — «а значит, и я тоже. Она пела мне его песни вместо колыбельных». Виенна всегда подходила Тори больше прочих с ее увещеваниями. «Притормози немного, сумасшедшее дитя, и тебе не стать всем, чем ты хочешь быть, пока не придет твое время». «Я была совершенно безумным ребенком и постоянно бегала. Бегала так быстро, как могла», — говорила Тори. Если бы я остановилась на минуту, то просто упала бы, так что я продолжала бежать. «Рак — это лучшее, что со мной случалось», — добавляла она. Он дал мне ориентир, понимание того, что действительно важно, кто важен для меня и кто я есть на самом деле. Мама всегда говорила, что «Виенна» должно быть написано для меня. Эта песня научила меня с уважением относиться к старости и к смерти, показала, что есть вещи поважнее продуктивности что в конечном итоге не важно, насколько вы хороши в чем-то. Главное — быть вообще хорошим человеком. Я надеюсь, что именно таким человеком я запомнюсь для моих друзей, а вовсе не той, которая все время куда-то бежала. Вот почему «Let it be», по мнению Тори, стала бы идеальным ответом на Виенна. Она хотела остаться в памяти друзей человеком, который преодолел необходимость непрерывно заниматься чем-то. Я спросил, каково, по ее мнению, будет ее маме и друзьям петь на ее похоронах. «Мне кажется, они будут очень расстроены», — предположил я. «Ага, и это нормально», — согласилась она. «В этом-то и вся прелесть — переживать так глубоко. И я думаю, что погружаться в такие вещи — это норма. Большую часть своей жизни я посвятила созданию пространства для коря в моей семье в компании друзей». И со временем обнаружила, что чем больше усилий я в это вкладываю, чем чаще говорю о своей скорби, тем охотнее люди разделяют ее. Я могу лишь надеяться, что так будет и в случае моей смерти». Музыкальный небосклон полон ярких звезд, именами, которые нам хорошо знакомы, музыкой, которую мы знаем наизусть. За каждым из этих имен стоят продюсеры, менеджеры, авторы песен, Люди, которые формируют музыканта точно скульптуру, вылепляя его и его творческий путь. Мало кто из закулисных игроков за последние двадцать лет обладал большим влиянием, чем Ричард Николс. В основном он известен как менеджер группы The Roots, но это лишь одна страница. Ведь было множество музыкантов, которых он наставлял, вдохновлял, склонял к сотрудничеству, которым бросал вызов, на которых злился, подталкивал и уговаривал, пока они не обрели свой истинный голос. После того, как Николс умер от лейкемии, музыкант Куэстлав из Roots написал, «Наша культура предполагает определенный отклик в таких случаях. Мы должны составить своего рода заявление о преданности ушедшему человеку, оставить свидетельство о его важности, рассказать о печали, которая охватывает нас. Но нельзя сделать такого заявления, Нельзя предоставить такого свидетельства, которое стало бы достаточным откликом на смерть Ричарда. Однако я могу сказать очень просто. В мире был и всегда будет только один Ричард Николс. Знаю, вы подумаете, что так можно сказать о каждом, но в данном случае это правда. Когда Ричу диагностировали лейкемию, он завел аккаунт в Твиттер «Собака Кул где рассказывал о лечении и делился мыслями о смерти. Рич был из числа современных философов, которые всегда готовы встретиться с трудностями лицом к лицу. Ричард спокойно принимал то, что он может умереть, но его ближайшее окружение не могло смириться с мыслью о мире, в котором не будет Рича. Джинни Сус более 15 лет работала в «The Roots», будучи на разных ролях, от продюсера до тур-менеджера, а в последнее время занималась организацией «Марша женщин», и продюсированием коллектива Resistance Revival Chorus. Она сказала так, он и раньше болел, но всегда выздоравливал и казался действительно неуязвимым. Я никогда всерьез не думала, что Рич оставит нас. А потом как-то раздался звонок, и мне сказали, тебе лучше приехать, мы отключаем его от аппаратов. Я прыгнула в машину и тут же спустила колесо. Мне пришлось менять его, а потом еще 6 часов ехать до Филадельфии. Я была в состоянии шока и раздавлена горем. В последние несколько недель жизни Рич расписал сценарий финального шоу «Собственных поминок». Это была трехчасовая программа, прописанная до минуты. Когда он умер, Алексис, ассистент Николса, оповестил всех артистов, намеченных Ричардом, о том, какие песни они должны будут спеть и в какой момент. Размышляя об этом, Джинни говорила. Рич продумал то, Как люди будут справляться с его смертью? Он был продюсером и спланировал для себя путь из этого мира в другой. Этот сценарий задумывался как целительная церемония. Эмили Уэллс, талантливая скрипачка и композитор, познакомилась с Ричардом всего за несколько лет до его смерти. Однако между ними сразу же завязались близкие, дружеские и профессиональные отношения. Как и Джинни, ей позвонили перед тем, как отключать его от аппаратов. Она была в небольшой группе людей, которые провожали Ричарда в последний путь. Через неделю Джинни позвонили снова. Рич вписал ее в сценарий своего поминального торжества. Он хотел, чтобы она выступила. Эмили подробно пересказала обряд посвящения, через который прошел каждый, приехавший в тот день на музыкальную площадку «Юнион Трансфер Филадельфии». Входишь — там всего один вход, и сразу натыкаешься на длинный стол с деревянными ящиками, а в них... «Блодородная темная земля», — говорила Джинни. «Мы все должны были погрузить руки в эту землю, а затем омыть их в воде. Мы касались одной и той же почвы и мыли руки в одной воде, чтобы почувствовать единение». Это производило поразительный эффект на всех входящих. Каждый сразу понимал, что это будут необычные похороны и не получится отнестись к ним, как к рядовому мероприятию. Так же было и при жизни Рича. Он не уделял времени тем, кто не отдавался делу полностью. Логично, что прощание с ним прошло в той же атмосфере. Не припомню, чтобы на чьих-то еще похоронах так сильно ощущалось присутствие умершего человека. Это было так красиво и так смело срежиссировать все заранее. Пришедшие на похороны ощущали его бесстрашие. Я хотел узнать, трудно ли петь на похоронах человека, которого ты сам хотел попросить о том же. «Было непросто», — ответила Эмили. «Но тебе и должно быть непросто. Я нечасто сталкивалась со смертью и никогда прежде не испытывала такого душевного подъема, как той ночью. Казалось, все мы парили, шли вверх, словно по лестнице. И те, кто сидел в зале, и те, кто был на сцене. С музыкальной точки зрения это выглядело божественно. Мы должны были работать вместе, чтобы осуществить этот замысел, несмотря на скорбь, которую испытывали». Так что, думаю, в каком-то смысле эта задумка нашла практическое применение нашему горю. «Были моменты по-настоящему прекрасные», — говорила Джинни. «У The Roots есть песня «Диагат», одна из самых красивых из тех, что они написали. И, думаю, многие запомнят, как ее исполняли на похоронах Ричарда». Джинна говорила о том, как сложно это было, но в то же время признает, что это представление стало настоящим подарком, укрепившим отношения между людьми, которых Ричард оставил позади. Джинни это напомнило свадьбу, рождение. Смерть Ричарда дала толчок множеству новых вещей в ее жизни. От природы мы боимся перемен, но в тот момент зарождались и укреплялись новые дружеские связи. «На следующий день я отправилась в студию и, наконец, закончила песню, которую назвала Ричард», — сказала Эмили. Не хотела ее выключать, потому что была не готова отпустить его. Просто слушала песню по кругу весь день, желая сохранить в памяти этот опыт. Похороны деда Рене описала очень эмоционально, с напряжением и несколько неопределенно. Именно такими были и отношения деда с семьей. «Он был милым, но я ужасно боялась его», — говорила Рене. «Жизнь его отличалась от той, которую вели его дети и внуки. Он вырос на ферме во времена Великой депрессии и был вынужден бросить школу, чтобы работать. Во время Второй мировой он участвовал в Тихоокеанской кампании, а когда вернулся, очень серьезно отнесся к роли-кормильца в семье. Он часто выходил из себя по поводу разных мелочей, вроде недоеденного обеда. С женой и детьми отношения складывались непросто. Дед Рене был не из тех, кому стоит перечить. Однако при этом у него было отличное чувство юмора и блестящий ум а также тонкое чувство слова, которое связывало его с Рене. Когда я жила в Великобритании, вспоминала она, дед постоянно писал мне письма, где употреблял забавные выражения. Например, килты он описывал как безумные, прикрывающие корму подобные эскизу. Примечание. Непереводимая игра слов. Дед Рене пишет, что килты у исконных британцев дафт, афт, драфт. Конец примечания. Похороны обещали быть непростыми по разным причинам. Во многом из-за того, что никто не знал, как поведет себя 60-летняя бабушка Рене. Она тоже умирала и злилась, что вынуждена жить в доме престарелых, за что дед Рене чувствовал себя виноватым. Кроме того, со всеми детьми отношения у него сложились по-разному. Как вложить в одну надгробную речь все, чем он был, чтобы каждый присутствующий остался доволен? За дело взялась тетя Рене. Она сильнее прочих сблизилась с отцом, к тому же в прошлом была монахиней, затем служительницей Объединенной Церкви Христа и, наконец, работала при хосписе, так что другие люди тянулись к ней. Она определенно нашла бы, что сказать. И вот, посреди надгробной речи, она вдруг остановилась и запела. Голос у нее был впечатляющий. Тетя исполняла акапелла песню «Оу, мой папа», которую Эдди Фишер написал в 1954 году. «Это было совершенно удивительно», — описывала тот день Рене. «Никто из присутствующих не мог сдержать слез».